Глава восьмая. Когда журналистка прощалась с Поляковыми, на улице начала смеркаться. Она давно выслушала и записала печальную историю Дмитрия Геннадьевича, которого сбил джип с пьяным водителем, сделав калекой. Дружкам преступника удалось запугать свидетелей: старушку интеллигентного вида, гулявшую по тротуару с собачкой, и девушку-студентку, ожидавшую маршрутку на остановке. После угрожающих бесед свидетели изменили показания, и на деле вышло, что Поляков сам упал под колеса, находясь в нетрезвом состоянии. Вот уже больше двух лет жена и сын потерпевшего оббивали пороги разных учреждений в надежде восстановить справедливость, однако результатов не было. Выслушав печальную историю, журналистка пообещала разобраться, но Полякову не повеселели. «Нам давали много обещаний, однако никто ничего не сделал», печально сказал Дмитрий Геннадьевич. «Но с вами еще не работали Екатерина Зорина и ее муж, капитан милиции Константин Скворцов», — улыбнулась Катя. «Не работали», — согласился мужчина. «Слушайте, а вы действительно Зорина? Та самая журналистка, которая разные интересные расследования проводит? А вы не узнали», — укоризненно заметила журналистка. «Даже и узнал бы, не поверил», — усмехнулся Поляков. «Но посудите сами, после стольких мытарств могу ли я надеяться на хорошее?» «А я вот вам хорошее и обещаю». Зорина собралась было уходить, но путь к входной двери преградил Поляков-младший. «Вы как хотите, но я ведь без чая вас не отпущу». С поразительной ловкостью он накрыл на стол, заварил чай, достал из холодильника половину орехового торта и разрезал его на ровные кусочки. «Ну, садитесь, пожалуйста». Катя постеснялась отказаться. К тому же чаю с тортом ей действительно хотелось. Она приняла приглашение, и они проговорили еще добрых два часа. Вот и получилось, что женщина засиделась в гостях. Повеселевший Лева предложил проводить Катю, однако она отказалась. Распрощавшись с хозяевами, Зорина вышла на улицу и с удивлением заметила, что уже темнеет. Катя достала мобильный и посмотрела на дисплей. Два непринятых вызова. Выходят, они так увлеченно болтали, что она ничего не услышала. Оба вызова оказались от Костика, и женщина набрала мужа «Привет!» «Привет!» — откликнулся он. «А где же обещанный ужин с моими любимыми голубцами?» «Жду тебя!» — уклонилась от ответа Катя. Костик расхохотался. «Я всегда говорил конспираторше, из тебя еще та. Да если хочешь знать, я уже битых два часа жду тебя дома. В кои-то веки удалось уйти вовремя и на тебе. Любимая женушка загуляла». «Сейчас сяду на маршрутку и через пять минут буду», — пообещала Зорина. «Ну нет уж», — не согласился Скворцов, — «я сам за тобой подъеду. Называй адрес». Журналистка покорно назвала улицу. «Ну, жди, скоро подскочу». Скворцов обладал умением в любой ситуации держать свое слово, если, конечно, его не вызывали на работу. Вот и сейчас он примчался довольно быстро, вышел из машины и распахнул перед Катей дверь. «Садитесь, мадам». Женщина села на переднее сиденье, и автомобиль сорвался с места. «Ну, рассказывай, куда вдряпалась!» — на этот раз велел Костик. «Никуда!» Катя попыталась отвертеться, но это ей не удалось. За несколько лет совместной жизни супруг изучил ее досконально. «Ты мозги мне не пудри!» «Сколько раз я тебе уже говорил, когда ты начинаешь вести расследование, у тебя даже взгляд меняется, и голубые глаза по-особенному блестят!» «Так что штукались, дорогая!» Он похлопал ее по колену. Зорина развела руками. «От тебя ничего не скроешь?» «Ну, «Впрочем, я догадывался, что ты впуталась в дело Ладожских», — вставил муж. «И с этой соседкой Симоновой и ты имела беседу с глазу на глаз, а неторопливо раз спрашивала на участке Ладожских. Я угадал?» Журналистка кивнула. «Так оно и было. Но мне кое-что удалось узнать». Он посмотрел на нее с интересом. «Неужели?» «Мне показалось, что мы выжили из Людмилы Васильевны все, что можно». «Выходит, не все», — Катя вкратце рассказала о Дмитрии Геннадьевича Полякове. «Теперь у нас есть подозреваемый», — Скворцов стукнул себя по лбу. «А ведь верно. Я поняла, о каком соседе ты говоришь. Прохоров и Сомов в день убийства обходили все участки неподалеку в поисках свидетелей. Они еще тогда доложили, что на одной из соседних дач никого не нашли. Калитка была заперта на замок, и мы решили... «Хозяева наверняка либо уехали вечером, либо не приезжали вообще, и, следовательно, ничего не знают. Оказалось, ошиблись. А ты молодец». «А где теперь искать этого лжеполякова?» — бросила Зорина. «Симонова дала очень расплывчатые приметы. По ним и фоторобот нормальный не составить. Похоже, мужчина специально скрывался от соседей». «Ну, специально или не специально, это мы выясним и попросим хозяйку дачи сделать фоторобот». Костик заехал во двор. «Сейчас я поставлю машину в гараж, потом позвоню Павлу и расскажу ему о твоих делах, а ты иди и разогревай ужин, верная Пенелопа». Журналистка усмехнулась. «Это что-то новенькое. Так меня еще ты не называл». «И тем не менее, это самое подходящее для тебя имя», — отозвался муж. «Ты и есть верная Пенелопа. Другая уже давно бы закатывала истерики, почему Одиссей в доме нечастый гость, а ты пытаешься ему помочь». «Я знала, за кого выходила», — Зорина перекинула сумку через плечо. «Э, «Не задерживайся уж, пожалуйста». «Хорошо». Зайдя в квартиру, Екатерина скинула обувь, повесила кофту на спинку стула нового мебельного гарнитура, купленного на Новый год. Им обоим понравилась расцветка обивки, малиновые цветы на светлом фоне, помыла руки и направилась на кухню. Кастрюля с голубцами уже стояла на плите — Голодный супруг решил сам разогреть ужин и сделал бы это, как делал, когда приходил домой раньше жены. Однако он знал, как ей приятно угощать его любимым блюдом и предоставил такую возможность ей. На их долю и так выпадало мало спокойных вечеров в семейном кругу. Зорина поставила кастрюлю на огонь, достала из кухонного шкафа тарелки с голубой и золотой каемками, нарезала хлеб. Костик Появился как раз тогда, когда все было готово. Действительно не задержался. Усевшись на табурет, он жадно смотрел на голубцы. «Вот ты молодец, Катюха! Готовишь, пальчики оближешь!» «Кончай подлизываться!» — расхохоталась журналистка. «А что, сейчас Павел подъедет?» «От тебя тоже ничего не скроешь!» Скворцов улыбнулся и продемонстрировал ровные зубы. «Я решил, что лучше нам пообщаться дома. Как считаешь?» «Разумеется», — откликнулась Катя. «Голубцов столько, что хватит еще на пять человек. Ты бы уж и Петю с Леней позвал». «Они бы не пришли. Кстати, Паша говорит, что ему тоже есть что сказать». Зурина всплеснула руками. «Надо бы Настену позвать». В дверь позвонили, и муж пошел открывать. «Голубцы-то готовы!» — послышался из прихожей голос Павла. «Я ж не просто так к вам пришел. Ожидаю, что меня накормят и обогреют». — Обязательно! — Костя похлопал его по плечу. — Только Катерина беспокоится, что Настя не с тобой. — У Насти семинар какой-то до девяти вечера, — пояснил Киселев. — Скоро поеду к университету встречать. Его жена Настя преподавала в университете иностранный язык. — Привет, Катюша! — он кивнул Зориной. — Носом чую на столе твои фирменные голубцы, от которых наш Костик дуреет. Женщина рассмеялась. — Рада угодить полиции. Садись скорее, а то остынут. Майор не заставил себя упрашивать, и на несколько минут воцарилась тишина. Друзья усиленно работали челюстями. «Добавки?» — спросила Катя, видя, что муж уже расправился со своей порцией. «Не откажусь», — ответил он с набитым ртом. «Киселев тоже потянулся за голубцом. Вкусно! Умеешь готовить, чертовка!» «Приятно это слышать от тебя», — улыбнулась Катя. «Твоя жена тоже заправская кулинарка». Наконец с голубцами было покончено, и приятели приступили к чаю. То, что ты, Катюха, нарыла, очень интересно начал, Павел. Только я тоже баклуши не бил. Хотя, если честно, это больше Пети и люнечка заслуги. Короче, новость первая. Прохоров поспрашивал соседей Ладожских по городской квартире и выяснил интересное обстоятельство. Мать убитого, Зинаида Кирилловна, много лет дружила с некой Матрёной Терентьевной, или, как ее называли, тетей Мотей. Эта тетя Мотя проживала в соседнем доме и после смерти Зинаиды Кирилловны много помогала Ладожским. Впрочем, Игорь общался с ней до последнего. Короче, Петя разыскал тетю Мотю и узнал любопытную вещь. В вечер убийства Игорь звонил ей и просил прийти на его квартиру и посмотреть, сильно ли ее затопило. Дескать, ему позвонили из дома управления и сообщили об этом. «Так вот...» Тетя Мотя побежала на квартиру, у нее имелись ключики, отперла дверь и застыла в изумлении. Никаких следов потопа и близко не было. Она, разумеется, тут же позвонила Игорю, и он горячо ее поблагодарил, дескать, не придется тащиться в город с дачи на ночь глядя. Тогда они решили, это какая-то ошибка. А если предположить, что это не ошибка? То есть э, ты хочешь сказать? От волнения Константин поставил чашку на стол. Кто-то пытался убрать ладожских с дачи? «Вполне возможно», — согласился Киселев. «В общем, это нам на закуску. Возможно, Игоря и Татьяну не собирались убивать». Он положил варенье на тарелку. Есть еще и вторая новость, уже от Сомова. Он просматривал сводки и очень заинтересовался одной. Летом в Приморске были убиты коллекционеры и его жена, оба из охотничьего ружья 16-го калибра. «Ну, вероятно, простое совпадение», — пожала плечами Катя. «Я не возражаю», — поддакнул Павел. Разумеется, если два убийства совершены, скажем, одинаковыми ножами, это еще не значит, что убийца один и тот же. Леонид и без моей подсказки подумал точно так же и связался с Приморском. Ему написали подробности и выслали фотографию убитых, неких Перепелюшкиных, А вот тут начинается самое интересное. Киселев подвинул к себе пластиковый пакет с рисунком орла, достал оттуда старый альбом и открыл его, обдав коллег серебристой пылью. Смотрите вот на эту фотографию. Это хозяин дачи Иван Тимофеевич Ладожский. Он указал на худощавого мужчину с залысинами. А вот его супруга. Его палец остановился на дородной даме с толстой темной косой на макушке. «Пойдем дальше», — майор принялся листать пожелтевшие страницы. Кроме снимков Ивана Тимофеевича с женой, с сыном и невесткой, фотоаппарат несколько раз запечатлел его в обществе двух мужчин, полного скопной волос, как у Эйнштейна, с густыми черными бровями, и улыбчивого блондина с тонкими злыми губами. «Наверное, дружки», — пробормотал Киселев. «Интересно, тоже на том свете?» «Ну, этот вполне возможно жив», — ответил приятель, имея в виду блондина а Чернобровый, никто иной, как убитый в Приморске, Перепелюшкин. Причем, судя по фотографии, где они еще молоды и полны сил, Перепелюшкин и Ладожский знакомы довольно давно. Скворцов прищурился. — Хочешь сказать, что наконец-то мы сдвинулись с места? — Возможно, — отозвался Павел. — Теперь, друзья, прочтите, что написали наши приморские коллеги. Константин насупил брови. — Так... Перепелюшкин убит выстрелом из охотничьего ружья. Осталась наследница, племянница Ирина, жительница Приреченска». «Приреченска?» — щеки Кати поразовели. «Фамилия есть?» «По мужу Вербина», — подсказал друг. Скворцов подскочил и хлопнул в ладоши, как маленький. «Ребята!» «Чую, дело скоро будет раскрыто. Нам бы с этой Ирой поговорить». Зорина наморщила лоб. «Так что ж получается?» «Если этот Перепилюшкин коллекционер, вполне возможно, его дружок, то есть Иван Ладышский, тоже хранил некоторые вещицы, тогда понятно назначение тайника. Колено трубы и то, откуда у Ладышского взялись деньги на строительство двухэтажного дома, вполне возможно, перепало и сыночку, ведь он открыл фирму сразу после института». «Хм, не все так просто, — остановил ее Киселев. Понимаешь?» Перепелюшкин — известный коллекционер, хотя и всячески старался это скрыть. А наш Ладожский никогда ничего не собирал. Не факт, что он прятал в трубе ценные вещи. «Но у нас нет и доказательства обратного», — возразила Зорина. «И притом хранить ценности — это еще не значит их коллекционировать. Кстати, и такая версия многое объясняет. У Перепелюшкина и у Ладожского, скорее всего, преступник взял только то, что хранилось в тайниках» и не притронулся к другим драгоценностям, например, украшениям их жен. «То есть ты не сомневаешься, что преступника с Приморска и Приреченска одно и то же лицо?» — подал голос Константин. «Получается, так кивнула Катя. Ваши коллеги пишут, мол, убийца Перепелюшкиных, возможно, не ожидал, что они еще не спят. Он даже в квартиру проник с черного хода, чтобы никого не беспокоить, но вышла осечка». В нашем случае ситуация получается аналогичная. Преступник попытался выманить Ладожских из дома, то есть убивать их не планировал, но не ожидал от некой тети Моти о существовании которой даже не подозревал подобной прыти. Может, ты и права. Киселев взял кружку и поморщился. М -м, чай уже остыл. Ну-ка, добавь мне кипяточку. Почему убийца, если это один и тот же человек, ждал столько времени, чтобы залезть к Ладожским? Костя помешал Сахар. «Вот поймаем убийцу и спросим у него», — предложила Катя и обратилась к Павлу. «Адрес этой племянницы Перепелюшкина у нас имеется?» «Так точно», — подтвердил Павел. «Думаю, позвонить ей и пригласить в наш отдел на беседу. Мои приморские коллеги завтра навестят коллекционеров друзей Перепелюшкина и покажут им снимок. Возможно, кто-то из приятелей знаком с людьми на фотографии. В общем, закипит у нас работа. Теперь полковник не скажет, что мы топчемся на месте». «Надо послать Петю или Леонида к Симоновой и хозяйке дачи», — подал голос Костя. «Пусть составят фоторобот этого странного соседа, который живет по чужому паспорту». Ну, «Вряд ли он получится хорошим», — заметила Зорина. «Ну уж какой будет», — развел руками Скворцов. «Мы покажем снимок отца Игоря Ладыжского с его друзьями Людмиле Васильевне. Может, кто-то из них похож на неуловимого Полякова?» «Правильно». Киселев поднялся со стула и улыбнулся Кате. «Ну, ты накормила меня, как на убой». «Еще чайку?» — предложила журналистка. «Варенье у нас всегда вкусное, и тебе это известно. Мамочка делает». «Я бы с удовольствием, но...» Майор постучал по циферблату наручных часов. «У Настены семинар заканчивается. Я обещал встретить». Катя сняла с полки кухонного шкафа баночку варенья. «Передай это моей подруге». «Вот за это действительно спасибо!» Павел осторожно взял подарок. «Возможно, сегодня и пробу снимем!» Он пошел в прихожую. «Ну, вообще, ребята, надо бы на выходных шашлычок за городом организовать. Как вы на это смотрите?» «Положительно!» — отозвался Костик. Киселев протянул ему руку. Заметано. «Как только, так сразу!» «До свидания, Катюша!» «До свидания!» Когда за приятелем захлопнулась дверь, Константин потянулся. «Сейчас душ приму и спать, не возражаешь!» «Сама борюсь со сном», — ответила супруга. «Отдыхай, замечательная кулинарка». Скворцов обнял ее и поцеловал. «Ты моя самая лучшая».